Глава двадцать третья. Алексей завозит нас домой после занятий в бассейне и прощается. Садится в свой автомобиль и уезжает. «Мам, мне нравится Мэл», — говорит грустно сын, глядя на отъезжающую машину. «Ты пригласишь его и все на прогулку. Эти слова приносят боль. «Да, киваю я и, приобняв сына за плечи, мы направляемся домой. Остаток дня мы проводим с Женей одни». Я всё время думаю о словах Климова и его желании сделать повторный тест ДНК, в результатах которого я ни капли не сомневаюсь. Повернуть бы время вспять, и я бы всё сделала по-другому. Раньше такие мысли меня не посещали, но сегодня, увидев, как Алексей на прогулке возится с сыном, заламывая руки, и едва сдерживала слёзы. «Хочу блинтики, мам, сделаешь?» – просит Женя. «Да, отзываюсь я и иду на кухню». Беру в руки телефон и тычу в страницу поиска. Забиваю фамилию Климов и смотрю размещенные фотографии. Немного читаю про деятельность бывшего мужа, а потом ищу информацию про его мать. В прошлом она занималась общественной работой. Её муж спонсировал благотворительный фонд «Жизнь полна иронии». Эта женщина помогала семьям, оказавшимся в бедственном положении. А когда Алексей привёл меня, то демонстративно выказала своё пренебрежение как недовольная моим социальным статусом. Разве такие двуличные люди могут заниматься волонтёрской деятельностью? Или она делала все эти благие вещи для галочки и прессы? Не люблю осуждать людей, но Жеку я бы держала на расстоянии от такой бабушки. Молчаливое созерцание своей бывшей семьи длится несколько минут, а потом я всё закрываю и начинаю заниматься блинчиками, но не перестаю прокручивать в голове мысли о прошлом. На кухне вбегает Женька, я смахиваю слезинку, щеки и быстро-быстро моргаю. «Мама, ты ластойна?» — спрашивает сын и хмурится. В это мгновение он так похож на Алексея. В голове снова мелькает картина, как бы мы могли быть счастливы. Жаль, что всё разрушилось за считанные дни, словно карточный домик. Или это я долгое время не замечала, что они пара ему... «Нет, мой хороший, идём мыть руки и садись за стол. Ты со сметаной будешь или с вареньем?» «С вареньем! Малиновым! то толая бабушка привезла!» Расплывается Жека в довольной улыбке и облизывается. Я грустно киваю. Ведь всё же хорошо было. Это с тех пор, как Климов появился, жизнь пошла наперекосяк. Вечером я долго читаю Жене сказку. Он засыпает, я включаю ночник, поправляю ему одеяло и иду на кухню. Работы много накопилось, и ещё нужно что-то решить с грантом. Точнее, с допросом, который мне предстоит. Я сглатываю разочарование и перевожу глаза на остывший кофе. Телефон на столе подаёт признаки жизни. Звонят с незнакомого номера. Сердце начинает стучать быстрее в груди. Это Климов? А если нет, вряд ли мне будут звонить из полиции в такой поздний час. Машинально бросаю взгляд на часы. Начало десятого. Алло. Снимаю трубку и поднимаюсь со стула, чтобы долить кипятка в кофе. Варвара, добрый вечер. Это Климова Антонина Сергеевна. С грохотом ставлю чашку на стол и едва сдерживаю, чтобы не завершить звонок. Родители хорошо меня воспитали, я с уважением отношусь к людям, которые старше, но эта женщина подобного не заслуживает. Я сегодня приехала к вам в город навестить Алексея и увидела у него на столе газету. Он держит на руках твоего мальчика. Осекается женщина, и на линии слышится треск. Спину начинает колоть от волнения, а дыхание помимо боли учащается. Лёша ведь просил тебя оставить его в покое. Но ты ничего не понимаешь, да? Вцепилась в него как клещ, и снова норовишь испортить ему жизнь? Несколько мгновений я открываю и закрываю рот. «Больше от неожиданности, что Антонине Сергеевне хватило наглости мне позвонить. И ещё откуда-то узнала мой новый номер. Моя личная жизнь вас не касается. Так же, как меня не волнует ваше мнение, вы напрасно теряете время. Всего доброго». Завершаю разговор и никак не могу прийти в себя от внезапного звонка бывшей свекрови. В голове вновь всплывает воспоминание, как она приказывает охране не пускать меня на порог дома с младенцем на руках, Заявляет, что такие, как я, недостойны его сына и много чего ещё плохого. Лёша всегда меня отстаивал, говорил, что никому не даст в обиду, осаживал Антонину Сергеевну, а в итоге за бортом их счастливой и красивой жизнью оказались мы с Жекой. Я на ощупь нахожу чайник и доливаю в чашку кипятка, возвращаюсь за работу, но мысли так и крутятся вокруг Климова. Повернуть бы время вспять, и я бы всё сделала по-другому.